Часть первая. Глава первая. Беглецы. Торонто, Канада. Апрель 2013 года. Хиллари собирала вещи, нисколько не заботясь о том, как они будут выглядеть. Сгребала из шкафа все без разбора и швыряла в раскрытый зев чемодана. Наткнувшись на серебристо-серое коктейльное платье, она на мгновение замерла, потом резко сдернула его с плечиков. Ткань жалобно треснула. Хиллари вздрогнула, как будто обожглась, попятилась, прижимая платье к груди, как нечто бесценное. В нем она была в тот вечер, когда Джеймс сделал ей предложение. Как их чувства могли превратиться в то, что происходит между ними сейчас? Как два любящих человека становятся чужими? Она не хотела перечеркнуть все, не хотела, чтобы они пришли к тому, от чего ушли, чтобы превратились во врагов. Ей будет нелегко, но со временем она привыкнет к жизни без него. Последние месяцы Джеймс проводил больше времени на работе в пожарном депо, а она же собирала в комнатах дома частицы воспоминаний о том, каким ей представлялось совместное будущее. Дело было даже не в том, что Джеймс не хотел ребенка, не граничащей с безумием в зависимости от опасности, которую он компенсировал на работе. Дистанция, установленная с первой встречи, не сокращалась. Он по-прежнему не пускал ее в свою жизнь, так как ей того хотелось. Для кого-то это могло показаться несущественной ерундой, но Хиллари хотела говорить с мужем обо всем, что его тревожит, о том, что беспокоит ее. Ссора стала постоянной спутницей их семейной жизни, и если Джеймс предпочитал держать чувства и мысли при себе, то Хиллари высказывала все напрямую. Она не хотела превращаться в истеричную домохозяйку, которая постоянно требует внимания мужа. Хиллари хотела начать новую жизнь, а Джеймс по-прежнему сражался с внутренними демонами. Она не могла ему помочь, потому что он отказывался говорить с ней. Полтора года назад ей чудом удалось выжить, и Хиллари показалось, что Джеймс начинает открываться, но все быстро вернулось на круги своя. Работа стала его отдушиной и единственным, что делало Джеймса счастливым. Опасность была для него стилем жизни. Хиллари вернула платье на плечики, его она совершенно точно с собой не возьмет. Билет должны были доставить с минуты на минуту, вылет через восемь часов. Оставалось еще кое-что важное попрощаться. Она не хотела устраивать трогательных сцен с выяснением отношений, но и уйти просто так не могла. Хиллари спустилась в кабинет и достала бумагу из принтера. Она хотела отвлечься от сборов, успокоиться, чтобы выразить словами все, что лежало на душе. Джеймс, мы привыкли называть вещи своими именами, и этот случай не исключение. Мне трудно об этом говорить, но наши отношения себя исчерпали. Долгие месяцы я пыталась пробиться к тебе, но у меня больше нет ни сил, ни желания. Чтобы не осталось в твоем прошлом, оно по-прежнему разделяет нас. Сейчас гораздо больше, чем в начале наших отношений. Я думала, что справлюсь, но ошиблась. У меня не получается тянуть за двоих. Пришло время поставить точку». Хиллари перечитала написанное и поразилась тому, как скупо и сухо звучат слова. Разве такого объяснения заслужил человек, который вытащил ее с того света? Хотела скомкать бумажку, выбросить в мусорное ведро и начать сначала, но остановилась. Так лучше. Хиллари поежилась. Джеймс опять оставил окно открытым, и в кабинете было прохладно. Она повертела ручку, собираясь с мыслями. «Если ты решишь перешагнуть через прошлое, разделяющее нас, я буду ждать тебя там, где мы встретились впервые. Через неделю, в полдень. Возможно, мы еще сможем все вернуть. Подумай, Джеймс, готов ли ты к этому?» и я подумаю тоже. Я приду навстречу в любом случае, но если тебя не будет, я пойму». Она отложила записку и молча сидела за столом, вспоминая каждый день, проведенный в их доме, о том, как приезжали смотреть его, как вместе занимались обстановкой и ремонтом. Тогда они еще все делали вместе. Хиллари действительно хотела, чтобы этот дом стал началом для их семьи, для того, чего они оба лишились. В рамке на столе стояла их свадебная фотография. Они поженились, затем был ужин в ресторане, незабываемая ночь, а на следующий день Джеймс вернулся к работе. Она знала о том, что муж не согласится уехать, но все равно была разочарована. Пару дней вдали от всех они вполне могли себе позволить, но он щел это лишним. Хиллари не стала возражать, это казалось мелочью. Все проблемы в отношениях начинаются с мелочей. Она заскочила в ванную, чтобы принять душ, переодеться и накраситься. Отражение в зеркале не порадовало. Бледное лицо в обрамлении длинных темных волос выглядело худым, а круги под глазами дополняли не слишком привлекательный образ. Оно и неудивительно. В последние дни хиллари почти не спала. Решение уйти от Джеймса далось ей нелегко. хиллари быстро собрала вещи, надела джинсы и водолазку. Она упаковала чемодан, проверила документы – и бросила взгляд на часы. Надо бы напомнить диспетчеру службы доставки, что самолет ее ждать не будет. Только Хиллари собралась набрать номер, как эхо звонка разнеслось по дому. Курьер оказался крепко сбитым коротышкой с ежиком темных волос и тонкой проседью на висках. В его движениях чувствовались уверенность и сила, а во взгляде жестокость. Жесткость не спутаешь ни с чем. Хиллари про себя подумала, что такие люди обычно сидят в креслах больших боссов, а не развозят авиабилеты. — Вы долго, — произнесла она, протягивая ему наличные. — Сдачи не надо. — Сейчас повсюду пробки. — он взял деньги и улыбнулся. — Спасибо. Хиллари собиралась уже закрыть дверь, но курьер шагнул вперед. — Мне нужна ваша подпись, а я забыл ручку. — Минуту. Непонятно почему, он вызывал у хиллари раздражение, и она вдруг разозлилась на себя. «Если ты решила разойтись с мужем, это еще не повод бросаться на людей, как цепная собака». Она повернулась к нему спиной и уловила быстрое движение, а следом – мгновенный укол в шею. хиллари пошатнулась, инстинктивно вдохнула, перед глазами все поплыло. Мужчина перехватил ее, не давая упасть, и хиллари безвольно обвисла в руках незнакомца. Она еще пыталась вглядываться в расплывающиеся черты, но быстро провалилась в темноту.